Глава 14. В 20 метрах от вас на 12 часов группа врагов, сообщила мне Арти, обрабатывающая всю доступную информацию из сети базы, куда в свою очередь ее сливают и ИИ брони военных, и все датчики базы, что уцелели. Понял, мысленно отвечаю ей и смотрю на высветившуюся карту и обозначение на ней. Прикидываю в уме, что можно сделать. Если верить имеющейся информации, то врагов там около 20. Парочку оставлю на погрешность датчиков, а информацию передают именно они. Из наших военных там сейчас никого нет и близко. Все в основном в центре сражаются. Лишь еще несколько очагов сражений видно в разных местах базы, но они все равно далеко. Нас от противников закрывает разрушенное здание и то, что мы находимся в небольшой низине, в отличие от нападавших. Расставляю на карте метки, указывая, кому куда идти и что делать. Решил зайти с трех сторон. Я пойду прямо через остатки здания, а еще двое обойдут его с двух сторон, укрываясь среди так удачно разбросанных обломков. Остальные же будут пока что в резерве, заодно охраняя нас пока мы будем заняты дроидами. Скидываю карту по локальной сети отряда, которую образовали наши экзоскелеты. Получаю сигналы о готовности. Отлично. Подключаюсь к дроидам, беру десяток из двадцати подконтрольных и направляю их к намеченной позиции. Вижу, как и остальные, те, кто должны тоже участвовать в намечающемся бое, выдвинулись в обход. Отслеживаю изменения на карте, отдав пока что управление дроидами обратно Арти. Кручу карту не в силах понять, что враги забыли здесь и почему они до сих пор торчат на одном месте, когда по базе то тут то там происходят перестрелки. Что-то здесь не так. Не будут же они просто так отсиживаться в тылу, не для этого они провернули все это. Забросили каких-то новичков — И те решили отсидеться в безопасности? Нет, бред. Буду исходить из того, что здесь есть нечто, чего я не знаю. Но что же их могло там привлечь? Пытаюсь со всех сил вспомнить, что там располагается, но ничего примечательного в памяти не всплывает. Всем повышенная внимательность! Не нравится мне, что эти «торчат» там, Бросаю в рацию и приседаю, стараясь стать как можно менее заметным. Остальные операторы, которые будут сражаться, уже давно пригнулись и сейчас управляют напрямую дроидами, почти полностью отрешившись от своих тел и оставив их под наблюдением остальных. Пора. Легкое усилие и сознание разделилось на две части. Еще больше как бы отделяюсь от своего тела, полностью сосредотачиваясь на дроидах. Тактический режим управления вообще занятная штука. Ты как бы находишься в нигде, наблюдая одновременно за всеми выбранными дроидами и при необходимости отдавая им приказы, но при этом не перехватывая полное управление. Так, что здесь у меня? Они максимально тихо, насколько это возможно в их случае, пробираются по руинам здания, перебираясь через завалы. Выбираю четверых и отправляю на второй этаж, точнее на то, что от него осталось, но лестница и часть пола видны, а значит, они смогут там занять позицию и вести оттуда огонь. Вызываю карту и еще раз сверяюсь с ней, Дроиды растянулись по сторонам, охватывая противников полукольцом, которые, судя по всему, пока что нас не обнаружили. Во всяком случае, если судить по данным, передаваемым датчиками, они все еще занимаются своими делами и никакой излишней активности не проявляют. «Без команды не стрелять!» — отправляю сообщение в текстовый канал связи. «Принято!» — пришел ответ. Проследив за дроидами, покорявшими остатки второго этажа, и убедившись, что они вполне успешно закрепились там, выхожу из тактического режима, отдав напоследок нужные команды и оставив своих железных солдат на контроле Арти и подключаюсь напрямую к одному из дроидов, оставшихся на первом этаже. «Мы готовы», — пришло сообщение. Осторожно подбираюсь к оконному проему, который каким-то образом смог уцелеть. Это здание неплохо сохранилось, в отличие от остальных. Оказавшись на позиции, выглядываю наружу, оценивая обстановку. «Двадцать два врага. Выставлено охранение. В центре занимаются чем-то не совсем понятным отсюда. Пытаются раскопать что-то? Нет». Не могу рассмотреть. В основном легкие бойцы. Видно только пятерых в тяжелой броне. Кидаю на них метки, помечая как первоначальные цели, а остальных отмечаю другим типом отметок, просто как цели, чтобы случайно не потерялись. А благодаря куче дроидов у них это получиться не должно. Стоит им попасть в поле зрения хоть одного, как его метка появится для всех, кто в сети. Нам сильно повезло, что они зачем-то дополнительно осветили площадку переносными прожекторами и направили весь свет к центру, из-за чего мы пока что находимся в тени, и благодаря резкой границе между светом и темнотой нас не обнаружили до сих пор. Однако, несмотря на все освещение, понять, чем они там занимаются, не получается. Пробегаюсь еще раз взглядом по ним, проверяя, не пропустил ли чего. Замечаю, что враги как-то зашевелились и явно начали присматриваться к одной из сторон, где затаились дроиды. «Начали!» — приказываю и начинаю действовать. Отдать команду Арти, вскинуть пулемет, поймать в прицел противника и открыть огонь. Миг, и по сознанию ударил какой-то слишком оглушительный грохот пулемета. Еще несколько секунд, и ко мне присоединилось без малого, Три десятка дроидов. Арти синхронизируется на управляемого мной дроида и нацеливает всех на мою цель. Буквально решетим противников в тяжелой броне, ликвидируя их, как и было запланировано, первыми. Огонь остальных операторов более разобщенный, но тоже вполне эффективный. К сожалению, стандартный ИИ брони значительно слабее и тупее моей арти и действовать с такой же эффективностью не может. Точнее, возможно, и может, но это нужно менять его алгоритмы, оптимизируя, что нам делать пока что было запрещено. Нынешние же алгоритмы весьма тупые, мягко говоря. Какой-то десяток секунд, и перед нами остались лежать только трупы и перебили быстро, они даже толком не успели среагировать, несмотря на всю их бронированность, ее оказалось недостаточно против сразу десяти пулеметов, бьющих прицельно почти в одно место. А вот остальные попытались как-то отстреливаться или даже сбежать, но все безрезультатно, против кучи пулеметов, да еще и на ровном пространстве они сделать ничего не смогли. Кто-то успел схватиться за гранатомет, но больше сделать ничего не смог. Контроль! Выпрыгиваю через оконный проем наружу и медленно обхожу трупы, выпуская в подозрительные короткие очереди. С боков тоже отделилась по одному дроиду под прямым контролем операторов, остальные наблюдают за обстановкой. Вот на что, а на движение и брони реагирует прекрасно. Как бы это ни звучало, но нам сейчас пленные совершенно не нужны. И тем более эти. На мгновение замираю, пережидая вспышку эмоций, которые умудрились как-то прорваться через блокарти. Прошел уже месяц, а стоило встретиться с этими натовцами, как гнев полез наружу, норовя затмить с собой все. А ведь в смерти мамы даже не конкретные эти виноваты. Их, скорее всего, там не было и близко, но... Эмоциям не прикажешь. Закончив обход, останавливаюсь в центре, где солдаты что-то делали. Немного удивленно рассматриваю странного вида установку. Невысокая, где-то метр в высоту, но весьма массивная. Наверное, тот же метр в ширину будет. Этакий странные квадрат из металла с гладкими стенками и только одной сенсорной панелью. «Арти, что это?» — мысленно спрашиваю у нейросети. «Не могу идентифицировать. Отсутствует возможность дистанционного подключения. В имеющихся базах данных совпадений не обнаружено». «Жаль. Я надеялся, что она прояснит как-то, что здесь пытались сделать. И что это такое?» «Бомба. Разойтись!» Убедившись, что дроиды шустро отошли от меня подальше, подхватываю это неизвестно что за край снизу и переворачиваю. Ммм, это бур? Когда конструкция оказалась на боку, стало видно этакое сверло где-то с полметра в диаметре и четыре опоры. И хрена здесь бур? Касаюсь сенсорной панели на одной из его сторон, но та никак не реагирует. Отключаюсь от дроида, возвращаясь в свое тело. Готово! Выдвигаемся на позицию! Выслать наблюдателей! Командую и поднимаюсь в полный рост, направляясь уже в своем теле к обнаруженному буру. Пока иду, проверяю обстановку на тактической карте. Если произошедший бой и заметили, то никакого шевеления со стороны врагов незаметно. Ну или они умудрились действовать, не попадаясь датчиком, но те вроде бы хорошо перекрывают подходы к нам. В этом нам точно повезло. Больше всего пострадал другой край базы — и центр. Сюда же ударная волна дошла значительно ослабленной. Впрочем, это не помешало ей здесь всё разнести. В целом, за прошедшее время обстановка на базе не изменилась. Где бои шли, там и продолжаются. Ни один не затих, и новый не начался, во всяком случае, если верить карте. Правда, совсем уж полагаться на нее не стоит, датчики охватывают далеко не всю базу, не говоря про данные с брони военных. Оказавшись около этого непонятного бура, вижу там и всех остальных операторов. Дроиды же оцепили это место, а часть вообще разошлась в стороны для контроля обстановки. Подмечаю, что стало гораздо темнее. Все прожектора отключили или просто разбили. «Есть идеи, зачем это? И что это вообще такое?» спрашиваю у отряда. «Конечно, нам бы сейчас рваться дальше в бой, но не стоит такое пропускать. Кто знает, вдруг это что-то важное и сможет переломить ход сражения за базу. Вот только я в этом как-то сомневаюсь». «Не знаю зачем, но это портативный бур, одна из последних моделей. Бурит на глубину до двадцати метров. Модель редкая», — раздался голос Виктора. «Логично предположить, что им хотели пробурить здесь дырку», — добавил Коста. Оборачиваюсь к Виктору и замечаю слегка удивленные взгляды, смотрящие на него. «Ага, вот так я прям смог понять, что они удивленные. Через броню» в которой же вообще человека не видно. «Что? У меня родители хотели купить, чтобы пробурить колонку на даче», — ответил тот. «Ну да, почему бы не купить личный бур?» — тихо кто-то прошептал. Отвлекая от построения теории, зачем нападающим мог понадобиться портативный бур, в центре базы что-то опять сильно взорвалось. «Нужно двигаться дальше. Построение 5. Разделяемся на три отряда, выдвигаемся параллельно. Со мной идет еще один оператор, раздаю приказы и делаю нужные отметки на тактической карте, распределяя по отрядам. Виктора в один отряд, а Косту в другой, как самых сильных и толковых операторов, и назначаю их командирами. Лучше мы пойдем отдельно, но недалеко друг от друга, чтобы в случае опасности могли быстро прийти на помощь. Будем идти по параллельным улицам почти в прямой видимости друг друга. А вот одной большой толпой переться не стоит. Смысла нет, как показало только что прошедшее сражение. Слишком многие простаивают. И если вдруг нарвемся на кого-то сильного, то есть шанс, что остальные отряды смогут обойти врага и ударят ему в тыл. Ну или хотя бы не попадем в один общий огневой котел. Толпа из дроидов сразу же зашевелилась, рассасываясь в разные стороны. Смотрю еще раз на бур. А как же он бурит аж на 20 метров? Он же совсем маленький по размерам. Хрен бы с тем как. Но вот зачем напавшие хотели здесь пробурить что-то? Пытаюсь вспомнить, есть ли здесь под землей что-нибудь. Не знаю. Нам не показывали. Но это совсем не значит, что нет. Мы, в общем-то, немного чего на этой базе видели, только то, что нам показали, а ходить самим осматриваться особо времени не было. Скорее всего, прямо сейчас я стою над каким-нибудь бункером. Остается только один вопрос. А как они собирались пробить железобетонный потолок? Или какой он там? Это же не обычная земля или бетон? Не факт, что бур взял бы? Ну да. Один вопрос. А что там такого ценного, что туда так рвались? Это я опущу, как не имеющее значение в данный момент. Хотя, как раз на первый вопрос ответ пришел в голову. Взрывчатка им в помощь. Сильно сомневаюсь, что они планировали проделать это скрытно. Так, время на размышления истекло. Пора действовать. В несколько огромных прыжков-шагов догоняю дроидов и второго оператора, в роли которого выступает паренек по имени Григорий. Тихий и максимально незаметный. И занимаю позицию в центре отряда. Это сейчас, наверное, самое безопасное место. Со всех сторон прикрывают дроиды и, случай что, примут на себя первый удар, дав нам время на реагирование. Продолжаем двигаться дальше, не замедляясь, и придерживаясь темпа остальных отрядов. Пока что визуально ничего опасного не видно, и если верить карте, то до ближайших врагов нам еще идти и идти. Все они стягиваются к центру, пытаясь подавить там сопротивление. «Вижу противника! Пять человек! Движутся в сторону центра!» — раздался голос Косты, и со стороны его отряда донеслись звуки выстрелов. впрочем, быстро стихнув. «Противник уничтожен! Продолжаем движение!» А вот это был тревожный звоночек. Мои опасения подтвердились, и полагаться только на датчики базы не стоит. Эту пятерку на карте не было видно. «Вижу неприятеля! До него пятьдесят метров! Отряд из десяти человек в легкой броне двигается прямо нам навстречу!» — прозвучал голос уже Виктора и спустя несколько секунд уже со стороны его отряда раздались звуки яростной стрельбы, подавляя порыв направить дроидов на помощь и продолжаю двигаться дальше, следуя своему же плану. И по этому плану мы должны будем по факту зачистить чуть ли не половину базы и ударить в тыл врагам, устроив им неприятный сюрприз, если все получится. «Противник уничтожен, потерь нет». «Продолжаем движение», — отчитался Виктор спустя секунд 20 после начала боя. «Несколько минут спокойствия, нарушенного дроидом, идущим первым в качестве разведчика и подавшего тревожный сигнал. Подключаюсь к нему и пытаюсь разобраться, что он увидел. Ничего и никого не видно. Карта, датчики базы тоже никого не фиксируют. На всякий случай скидываю всем остальным сигнал повышенного внимания. Лучше перестраховаться. Только собираюсь отключиться, как сенсоры дроида что-то снова засекли. Поворачиваюсь в ту сторону, но успеваю заметить только огненный росчерк Миг, и меня выбросило из дроида. Вашу ж мать! Пошатываюсь и стараюсь со всех сил не упасть. Экстренное отключение от дроида — Сильно шибануло по мозгам. «Нужно собраться». Бросаю взгляд вперед, но там ничего не видно, кроме догорающих обломков дроида вдалеке. Фиксируя противника! Движется к нам!» — раздался голос Косты. «Определить численность не представляется возможным». Пока в канале связи звучит голос Косты, Я уже нахожусь в тактическом режиме, направляя пятерку дроидов вперед к уничтоженному и перестраивая остальных. «Мы под огнем! Повторяю, мы под огнем!» — громко закричал Виктор, а с его стороны донеслись звуки активной стрельбы. «Обнаружен противник! Двигается к нам!» — оповестила меня Арти. «Бери дроидов на себя!» — отвечаю ей. «Принято!» Стоило отдать команду, как подконтрольные мне дроиды рванули вперед, расходясь в стороны и охватывая максимально возможный участок. «А-а-а!» донесся до меня чей-то крик, а улицу, где находится отряд Косты, заполнило пламя. «Гриша, к Косте! Я справлюсь тут!» Приказываю тому, а сам бросаюсь вперед к дроидам, которые уже вступили в бой. «Набегу, анализирую тактическую карту. На ней появляются все новые и новые отметки, причем возникают они словно из ниоткуда. Врагам удалось каким-то образом избежать обнаружения датчиками. Произошло то, чего я так опасался. Наши отряды вроде бы пока что держатся. Отряду Косты досталось больше всего. У него как минимум половину дроидов уже уничтожили. Виктор держится гораздо лучше». Он потерял максимум четверть, но все равно ситуация дерьмовая. Выбрасываю все лишнее из головы и вскидываю тяжелый пулемет, разработанный специально под экзоскелет. Переработанная эргономика с учетом всех особенностей и применения, увеличенный калибр и магазин. Несколько шагов. Показываюсь из-за обломков стены дома и своими глазами оцениваю происходящее и что-то не радует меня это происходящее. Совсем, и без разговоров. Откуда здесь столько врагов? Моих дроидов давит по полной, и что-то мне подсказывает, еще совсем немного, их количество начнет стремительно сокращаться, несмотря на все хитрости арти. Прицеливаюсь и расстреливаю самого наглого тяжа. Утяжеленные пули прекрасно пробивают его броню в уязвимых точках. Перевожу прицел на следующего и повторяю процесс. Упс. Ныряю обратно за обломки стены, а все пространство вокруг заполняется свистящими пулями. Меня заметили и задались целью прибить. Вижу, что остатки стены начинают рассыпаться, и в ней появляются все новые и новые отверстия от попаданий. «Выдержит или нет?» Выскакиваю из укрытия и несусь к замеченным более массивным обломкам. Вдох, выдох, есть только я, пулемет и враги. Продолжая двигаться, начинаю прицельно расстреливать их. Короткая очередь, сменить цель, снова очередь. Ныряю за новое укрытие и перевожу дух. Это было рисково. Пока есть секунда, смотрю, что там на тактической карте. Вроде бы обстановка стабилизировалась. Во всяком случае, наши отряды перестали нести чудовищные потери. Помощь Гриша оказалась очень кстати, предотвратив окончательное уничтожение отряда «Косты». Виктор пока справляется и сам, в отличие от меня. Вижу, как начали гаснуть отметки моих дроидов. Высовываюсь открываю огонь, уже не разбирая, тяж или нет. Атакую всех подряд. «Опасность слева!» — ввинтился в сознание Крикарти, отвлекая от очень захватывающей игры под названием «Как не дать себя расстрелять», оттягивая внимание от раздолбанных почти в хлам дроидов. Дергаюсь, не сразу сообразив, откуда ожидать подлянки, и сбиваю себе прицел, заодно ловя несколько пуль на броню. «Вот же ж!» — успеваю заметить след от реактивного снаряда. Пиздец! Со всех сил прыгаю в сторону, но не успеваю. Яркая вспышка, взрыв, по броне стучат осколки, короткий полет. Приземляюсь на обломки каких-то досок. А хорошо меня отбросило. Это чем они таким стрельнули по мне? Обычный реактивный гранатомет не должен был меня так отбросить. Арти, состояние брони. Броня полностью функционирует. «Повреждение внешнего защитного слоя — 40%, — отчиталась она. Рывком поднимаюсь на ноги и осматриваюсь. Меня зашвырнуло сильно назад. Вижу, как впереди добивают остатки моих дроидов. «Внимание! Угроза с воздуха!» — неожиданно раздался голос Арти. «С воздуха?» — поднимаю голову и ничего не замечаю. Только собираюсь уточнить у Арти, как на реальность наложились метки нейросети, добавив кучу всего. Теперь вижу в небе множество каких-то отметок, и они стремительно приближаются к нам. «Стоп! Это же все в рассыпную! По нам бьют из минометов!» — кричу в канал связи и сам бросаюсь прочь, стараясь покинуть зону обстрела. «И опять не успеваю!» Вижу, как пространство позади начало погружаться в пламя, стремительно приближающееся ко мне. Отметки на карте, обозначающие дроидов и операторов, начали гаснуть одна за другой. Несколько секунд, и прямо передо мной разорвался снаряд, отбрасывая меня в самое пламя. Взрыв хорошо ударил по мозгам, отправляя в состояние, близкое к бессознательному. Упав, Закрываю голову руками из последних сил и просто жду, когда этот обстрел прекратится. Бежать сейчас куда-либо еще опаснее, чем находиться на одном месте. С каждой прошедшей секундой сознание все больше проясняется, а крики, раздающиеся по рации, все больше ввинчиваются в мозг. Внимание! Критическое состояние защитного слоя брони — «Внимание! Зафиксирован перегрев!» — безумолко твердит Арти, все перечисляя и перечисляя проблемы экзоскелета. «Подумаешь, перегрев. Подумаешь, я тут уже почти запекся в собственном соку. Не страшно. на роботы должны справиться. Главное, случайно не отвлечься и не начать орать от боли, которую нейросеть вроде хоть и глушит, но все равно не до конца». Мое внимание приковано к тактической карте, на которой осталось совсем мало дружественных отметок. Обстрел перебил почти всех. Возможно, выжило больше, просто броня сильно повреждена. Сильно надеюсь на это. Прислушавшись, понимаю, что вокруг стало тихо. Нет больше грохота, разрывающихся снарядов и воя пламени. Напрягаюсь и отвожу руку в сторону, практически сминая сплавившийся металл и на силу приводя его в нужную позицию. С трудом опираюсь на еще расплавленную землю и пытаюсь подняться. Куда ни посмотреть, везде раскаленная дымящаяся земля. Никого живого не видно. Нет, поторопился. Различаю впереди приближающиеся фигуры врагов, которые слабо видны сквозь дым. Может, это свои? Нет, экзоскелеты немного отличаются по виду, и это точно не наши военные. В рукопашную на пулеметы? Почему нет? Падаю обратно, делая вид, что уже того. Почти помираю. Единственный шанс хоть что-то сделать, это когда они будут вплотную. На победу не надеюсь уже. Слишком уж неравные силы, но вот убить еще несколько врагов Это вполне реально. Жаль, что здесь все оружие, что было, просто взяло и расплавилось, придя в полную негодность. Не двигаясь, слежу за приближающимися противниками через кое-как работающие датчики брони. 20 метров. 10. Внезапно раздались выстрелы, а отметки врагов начали исчезать. Не понял? Вскакиваю с земли, если так можно назвать процесс подъема на ноги в практически нерабочей броне, и вижу, как нападающих расстреливают непонятно откуда взявшиеся военные, причем все поголовно в тяжелых экзоскелетах. Какой-то десяток секунд, и никого живого из врагов не осталось. «Парень, ты в порядке?» — спросил меня один из них голосом, когда все остальные пробежали дальше. «Да...» С трудом выдавливаю из себя, еще до конца не веря, что выжил и этот бой закончен. Первое испытание боем в качестве оператора оказалось слишком тяжелым. Нужно помочь. Там еще есть живые, говорю военному, и киваю туда, где должны быть еще живые операторы, если датчики не врут. В центре небольшого помещения, находящегося глубоко под землей в укрепленном бункере, из угла в угол нервно ходит полковник Канилов. Основной бой на поверхности закончился. Сейчас там происходит зачистка и поиск выживших, но текущие потери его совсем не радуют. Слишком много погибших. Отвлекая его от нерадостных мыслей, по помещению раздался звон, и в центре начала формироваться голограмма. «Полковник?» — спросила голограмма, принявшая вид высокого мужчины. «Да, товарищ генерал. Докладывайте». Полковник тяжело вздохнул и собрался с мыслями. В результате орбитального удара уничтожен лабораторный комплекс номер 3 вместе со всем персоналом и охраной. Наземная часть базы уничтожена ударной волной. Приблизительные потери в результате произошедшей атаки 40 — 40-50% личного состава. Почему так много? Атака была слишком неожиданной. Многие погибли в результате орбитального удара. Они прорвались в первый комплекс? Никак нет. Противник был ликвидирован еще на поверхности в результате контратаки. Они, видимо, точно не знали, где входы, и не были готовы к нашей ответной атаке из-под земли. Их силы были сосредоточены на подавлении очагов сопротивления и зачистке территории базы. По обнаруженному оборудованию получается, что они планировали пробиваться прямо сверху, пробурив грунт, и затем взрывом пробив брешь в своде бункера. Что с данными? Ежедневное дублирование было произведено? Так точно, данные в сохранности. Что с подготавливаемыми операторами? Выжило только четверо. Причины: двое погибли в результате ударной волны от орбитального удара, остальные погибли в бою. Они взяли учебных дроидов и экзоскелеты и вступили в бой. Потери понесли в результате обстрелами наметных установок. Противник применил неизвестные нам снаряды, создающие пламя высокой температуры. Именно от него они понесли большие потери. Каково их состояние? Один в нормальном, трое в тяжелом, но жить будут. Хорошо, начинайте полную эвакуацию. Вы будете передислоцированы на новый объект. Срок — сутки. Слушаюсь. Перешлите мне досье и результаты выживших курсантов. Закончив говорить, голограмма бесследно растворилась в воздухе, а полковник сразу же развил бурную деятельность, стараясь все успеть.